Влтосар сидел в кресле, таком же богатом, как и царский трон. Сидел среди своих гостей, облачённые в мантии, чего ли роскошнее, чем их шитые золотом и жемчугом одежды. Воздух благоухал миром, алои и нардом. Но ещё более тонкий аромат исходил от омощённого благовониями тела самого властелина. Золотые диадемы, украшенные лентами и драгоценными камнями, искрились на головах гостей, но всего больше золота и драгоценных камней сверкало в теле Валтосара. Он богоподобен в своём великолепии, мужественной силе и молодости, но голова его поникла, взор затуманился печалью. Звенят браслеты танцовщиц. Глаза искрятся весельем, тела плавно колышутся словно пламя светильников. Но Валтосар ничего не слышит и не видит, он поглощён своими мрачными думами. Желая рассеять его печаль, к нему наклонился наместник Борсипы и спросил: "Царь, от чего ты не веселишься вместе с нами? Сердца твоих слук ликуют, а один ты печален, наш господин?" Подними чело своё и взгляни сколько вокруг прелестней жардущих утешить тебя. О, царь устало махнул рукой. Взгляни только, повелитель, как прекрасны они. Сколько неги в них. Присоединился к горсипскому наместнику сановник по торговым делам. Выбери десяток самых красивых, а остальных раздай гостям. Ты, царь, ты победил Кира, ты волен выбирать. Вилтосар воии примёлся у голки ворта призраки напустились ни одну из них не желаю я видеть все пребывали у меня видите бросить их в ефрат оставь девушек на утех у гостям государь вступился за царских наложниц один из советников мы празднуем победу пусть же этот день будет достоин воспоминаний пускай берут мне они не нужны я он поднял кубок запрокинул голову я осушил его до дна. Верховный его начальник на Бусардару успел заметить, как впорожнённый кубок скатились две царские слезы, тяжёлые, словно капли драгоценного ялея. И хотя он ненавидел с презе унижения, доставленные ему царём у триумфальной арки, на Бусардару вдруг захотелось его ободрить. Наклонившись к царю на бусардарх, он сидел по левую руку от полтосара, участливо, как было и времена, спросил, «Что терзает твою душу, владыка Вавилона?» Царь взглянул на него, словно очнувшись от сна. Прежде чем ответить, он жестом приказал музыкантам умолкнуть, хористку слал из пиршественной залы, а трансовщицам, живым, Летучим и тучими радужным огонёнькам опаданы велел возлечь на устланы шелками и розами золотые ложи среди колонн и услаждать любовью князея Вильмож. И пиршество продолжалось, и никогда ищи так не выпадание, чтобы, конечно, вино рикою лилось. Затем он обратился к новосардару. Ты спрашиваешь, что терзает мою душу? «Неужели ты, великий князь, быстро и умом не догадываешься, что сокрушает царя? Сотни дев искушают мое сердце, но она тоскует по одной единственной». Он закрыл глаза и гримасы исказило его лицо. Балтасар прибавил с видом мученика. «Сердце мое тоскует по одной единственной, чье лоно таит семя моего рода». Вымолвив это он помолчал. И вдруг сороко раскрыл глаза и почти крикнул «Прежде налейте мне пять ковшей вина, чтобы воздать почесть ее имени, царскому имени Дария!» «Быть может, тогда демоны помогут мне раскрыть тайну, которая убивает в моей душе радость победы над Киром!» «Вино, ковш за ковшом, перелило с булькой в царский кубок, и царь перелил эти пять ковшей в себя». Зохмелев он воскликнул: "А теперь я хочу послушать флейты и поглядеть бой на мечах под звуки флейт. Хочу слышать барабаны, бубенцы и тамбурины и видеть дев, которые пляшут под эту музыку. Хочу послушать священные лиры" и поглядеть, как танцуют греческие юноши танец Геранос у алтаря священной Троицы ясных ликх Ану, Э и Энлиля золотые статуи, которые стоят в глубине залы. Пусть веселится божественная Троица. Подлейте масла и вина под сыпти благовоний в жертвенные чаши пусть дым фимиамовый вознесётся к самому небу и возвестит священным хранителем в вавилоне что сегодня в зале а тысячи колон пирует царь валтазар победитель кира